Она позволяет преодолевать глубоко укоренившиеся старые привычки и развивать новые, полезные и эффективные. Тип вашего жизненного центра, внутреннего «я», будет управлять всем вашим поведением и решениями. Давайте рассмотрим различные виды жизненных центров и постараемся понять, почему они могут стоять на пути вашего желания стать эффективным. Если жизненным центром являются супруг или семья, источником вашего чувства самоуверенности, самоуважения и самооценки будут семья или дети. Но если у вас случится разногласие с супругом, ваша самооценка окажется под угрозой, и вы можете проявить агрессивность, защищая себя, что приведет к еще большему конфликту. Если вы родитель с жизненным центром, целиком сосредоточенным на семье, вы можете быть слишком озабочены тем, чтобы нравиться своим детям, вместо того, чтобы научить их сам дисциплине Если жизненным центром являются деньги или работа, ваше чувство самоуверенности и внутренняя ориентация проистекают из количества денег, которые вы зарабатываете, или объема вашей работы. Когда источником вашей самооценки является богатство, угроза вашему доходу может привести к полному краху всех остальных составляющих вашей жизни. А если ваше чувство самоуважения заключено в вашей карьере, вы можете стать уязвимы в отношении всего, что мешает вам продолжать подниматься по корпоративной лестнице. Если жизненным центром является обладание, ваше чувство самооценки основано на владении домами, машинами, компаниями, социальным статусом или славой и тому подобным. Из-за того, что ваше сознание собственной ценности эквивалентно итоговой стоимости всего, чем вы владеете, оно постоянно меняется. Если вы оказываетесь в обществе кого-то, кто владеет более ценной собственностью, вы будете чувствовать себя неполноценным. Если вы встретите кого-то, чья собственность стоит меньше вашей, вы будете испытывать чувство превосходства. Каждый из этих жизненных центров подвижен, здесь нет последовательности. Если у вас имеется один из этих центров, считайте, что вы отдали власть над своими решениями и поведением кому-то или чему-то другому. Вторая привычка имеет отношение к поиску правильного жизненного центра. Центра, основанного на вечных, неизменных принципах. Если ваш жизненный центр ориентирован на принципы, ваше чувство самоуверенности происходит от сознания того, что эти принципы не меняются. В отличие от супругов или членов семьи, принципы не умирают и не подают на развод. В отличие от денег, работы или собственности, принципы не могут быть потеряны или украдены. Мудрость и внутренняя ориентация жизненного центра, руководимого принципами, идет из правильных источников, которые действительно показывают вам, куда вы хотите идти, и дают указания, как туда добраться, а это даст вам силы быть проактивным. Если вы смотрите на мир сквозь призму правильных принципов, вы увидите вещи в ином освещении, чем если бы вы смотрели сквозь иной парадигм, основанный на одном из других жизненных центров. Чтобы понять, как по-разному сказывается на вашем поведении влияние вашего жизненного центра, взгляните, как выглядит всего одна проблема, рассмотренная в свете другого парадигма. Представьте себе конец рабочего дня. Вы обещали жене после работы пойти с ней на концерт. В самую последнюю минуту ваш начальник просит вас остаться и поработать с ним этим вечером, чтобы подготовить отчет к важному совещанию, назначенному на завтрашнее утро. Каждый жизненный центр влияет на то, как вы увидите ситуацию, и скажет вам, как вы должны поступить. Если ваш центр тяготеет к супругу или семье, то ваша жена будет вашим приоритетом. Вы скажете начальнику, что не можете остаться, потому что должны пойти с женой на концерт. Если ваш жизненный центр – деньги, вы подумаете о сверхурочных и скажете жене, что должны остаться, потому что вам представилась возможность подзаработать. Если ваш жизненный центр сосредоточен на работе, вы увидите возможность отличиться перед начальником, больше узнать о работе и увеличить шансы на повышение. Вы ожидаете, что ваша жена должна гордиться тем, что вы работаете допоздна. Если в вашем жизненном центре находится обладание, то для вас сверхурочные часы будут означать что-то материальное, что вы сможете купить. Вы примете решение на основании того, что именно вы сможете купить, благодаря сверхурочным, и насколько эта сумма больше или меньше, чем цена билетов на концерт.